Мишаня, кто со мной на показы ходит, когда-то в опере пел, знает, как в глаза пыль пускать, и берет недорого. Бутылки в день ему достаточно. Самое удивительное, что авторский подход, на на один взгляд, грубейший и примитивный, сработал до чрезвычайности быстро. Как Аскольта предрекал, месяца не прошло, а за обе их квартиры вручили задатки да еще удалось договориться что сделки по продаже их с димой недвижимости пройдут в одном банке и в один день теперь надежда батьковна ты в иглу вступай велел ей маклер подстраивайся к цепочке чтобы одновременно вам покупку оформить аскольд иванович разохотилась она так может вы с вашими талантами сами нам альтернативную квартиру найдете получше и подешевле Но дядечка метнул на нее взгляд, исполненный ужаса. «Даже не думай, не мой профиль». Г по цене конфетки продать — это да, это я умею. А гнездышко себе сами ищите, чтобы потом дядю Аскольда недобрым словом не поминать». И Надя начала охоту. Каждое утро теперь вставала на час раньше, и даже кофе не выпив, бросалась просматривать квартирные базы данных, не появилось ли что-нибудь новенькое. Прекрасно изучила плюсы и минусы кирпичек с монолитами. Досконально разобралась в транспортном сообщении родного района Медведково. Знала, какие дома в ближайшие годы ждет капитальный ремонт. Почти ежедневно сама, не дергать же по таким мелочам Полуянова, ездила на показы. И постоянно попадала в какие-то хибарки, хотя во всех объявлениях обязательно писали про евродом и евроремонт. Когда пожаловалась Аскольду, тот фыркнул нужно мало уметь читать между строк и понимать фраза светлая солнечная квартира означает окна выходят на юг и летом солнце шпарит так что дышать невозможно а элегантное заявление о том что жилье готово к воплощению ваших самых смелых дизайнерских фантазий переводится в наличии имеются лишь голые стены впрочем даже если квартира на первый взгляд выглядела прилично надя не спешила показывать ее полуянову Прежде приезжала по адресу еще раз, совершала прогулку по кварталу, болтала с соседями, на нужный этаж обязательно поднималась пешком и, как правило, обнаружила до крайности неприятные недостатки. Букмекерскую контору в соседнем подъезде. Наркоманский притон в доме напротив. Одна квартира, в объявлении значилась «из окна вид на прекрасный старинный парк» и вовсе была с подвохом, потому что парк оказался больничным, а ближайшее к жилью здания моргом, возле которого шесть дней в неделю теснились катафалки и рыдали безутешные родственники. А она, наивная, еще удивлялась, почему риэлтор настаивал явиться на просмотр именно в воскресенье. Это единственный день, когда похороны не проводятся. В общем, ни единой пока квартиры мечты ей не встретилось. А покупатели на их жилье, между тем, взялись бунтовать. Как не обрабатывал их оскольд выдвинули ультиматум. Еще неделю ждем, а потом извольте вернуть аванс. Но не могут ведь они с Полуяновым отправиться бомжевать. Беспечный Димочка, правда, предлагал. А что, очень романтично. Поживем в гостинице. Но практичная Надя идею отмела на корню. У нас, увы, не Америка. складу, куда можно временно свести мебель, пусть имеются, но цены там такие, что проще шкафы с сервантами сразу вынести на помойку. Однако девушка заверила покупателей, что в самые ближайшие дни они будут готовы выйти на сделку. И удвоила, нет, утроила, учетверила силы по поиску нового гнездышка. Уже и на компромиссы пошла, согласилась рассматривать верхние этажи и квартиры, чтобы от метро не пешком, а до двух остановок транспортом. Но пока на заметке имелся лишь так называемый «клубный дом», хотя решительно ничего в нем элитарного, просто построен недавно, с отличной планировкой, больше половины площади занимала кухня и коридоры. Ну и еще квартира с эксклюзивным дизайнерским ремонтом и антикварной мебелью, красные с золотом обои, столь же бескусные диваны с креслами и особая гордость хозяев унитаз под гжель. Димка обе квартиры видел, местоположение, вид из окна и цену одобрил. Но заявил, что кухня площадью 28 метров –